Тамара Шмидт, Крайон, позвольте Вселенной исцелить вас. Вступление. Чем старше мы становимся, тем больше нас беспокоят вопросы здоровья, активности и долголетия. Тем более, что множество недугов, еще пару десятилетий назад считавшиеся уделом стариков, стремительно молодеют. И с каждым прожитым днем мы все чаще и чаще задаем себе два вопроса: В чем истинная причина появляющегося плохого самочувствия, недомогания, упадка сил, уязвимости перед инфекциями и стрессами, и есть ли чудесное средство, избавляющее от всех болезней, дарующие силы, красоту и хорошее настроение, отодвигающие старость в поисках ответов на эти вопросы многие из нас идут по ложному пути в ухудшении своего физического состояния виня плохую экологию недобросовестность производителей продуктов питания и лекарственных средств и в попытках отыскать панацею от всех недугов попадаясь на удочку шарлатанов, обещающих невероятные чудеса исцеления. Однако есть и истинный путь, который на самом деле ведет к обретению здоровья и бодрости на долгие годы, на всю свою земную жизнь. И этот путь с любовью указывает нам к район. В своих посланиях он дает нам бесценные уроки, помогающие прозреть и, наконец-то, понять истинная причина страданий нашего тела, лежит не за его пределами. Она кроется в глубине нашего духа. Эта аудиокнига составлена из двух аудиокниг-посланий к району, в которых наиболее полно раскрыты тайны обретения физического и духовного здоровья и долголетия. Крайон исцеления от всех болезней возможно, и крайон примите помощь Земли для здоровья и счастья, Составлено для того, чтобы вы могли шаг за шагом пройти по пути избавления от болезней, имея перед глазами лучший путеводитель и одновременно справочник с ответами на все вопросы, касающиеся вашего здоровья. В своих посланиях Крайон учит нас различать недуги, проистекающие от наших ошибок и ложных шагов, болезни, которые являются частью необходимого нам опыта, своеобразным испытанием на пути к просветлению, а также возникающие вследствие неверно выстроенных взаимоотношений с другими людьми. И самое главное – Указывает нам истинный путь к исцелению. Нет, он не предлагает панацеи, которые в один миг может избавить любого человека от любого заболевания. Однако дарк района намного ценнее, он дает каждому возможность самостоятельно найти причину своего недуга и своими силами избавиться от него. Мягко направляя вас на этом пути, Крайон открывает еще одну тайну. Поиск целительных средств можно продолжить и за пределами собственного внутреннего мира. И эти лекарства оказываются в сотни раз действеннее, чем все препараты, созданные человеком, ведь они сотворены самой природой. Откройте для себя новые источники силы, здоровья благополучие красоты и любви, источники, которые вам щедро и заботливо дарит наша родная планета Земля. Следуйте по пути здоровья и счастья и помните, все, что нам по-настоящему необходимо, всегда находится рядом с нами. Часть первая. Следуйте по пути обретения здоровья или Исцеление от всех болезней возможно. Предисловие к первой части Время чудесных исцелений уже пришло Эта аудиокнига необычна, главным образом, потому что долгожданно. Я знаю, что у этой аудиокниги нет и не будет случайных слушателей. Она изначально обречена попадать в руки только тем, Кому изложенная в ней информация крайне необходима. Во множестве своих посланий Крайон так или иначе затрагивал тему болезней и исцеления. И все же у всех нас оставалось очень много вопросов. Мы хотели более обстоятельного разговора на эту тему. А главное, нам так хотелось получить самые действенные способы исцеления от болезней причем такие, которые будут работать на все сто процентов, и к тому же быстро, желательно, мгновенно. Скептики не верили, что такие методы вообще существуют, несмотря на то, что Крайон постоянно говорит нам о нашем могуществе и о том, что мы имеем власть над собой, над миром и над своим здоровьем тоже. Да, многие из нас уже знают, что такое исцеление. И все же полностью, быстро и навсегда победить болезни до сих пор удавалось лишь единицам. Но вот, наконец, пришло время, когда самые смелые мечты сбываются. Пришло время нам узнать об этом, получить самую полную информацию на эту тему. Сегодня мы можем получить в свое распоряжение, Самые новые современные методы, которые еще совсем недавно просто не могли работать, так как ни энергетика нашего мира, ни мы сами не были готовы к этому. Сейчас то, что казалось чудом, массовые чудесные очень быстрые исцеления, наконец становится реальностью. Все очень просто. Механизм нашей власти над здоровьем и болезнями наконец включился и начинает обретать силу, благодаря чему с каждым днем наши возможности исцеления и самоисцеление возрастают. И этими возможностями может овладеть каждый человек. Не нужно думать, что это дано лишь каким-то особым людям с особыми способностями. Поверьте, вы и есть тот самый особый человек, и все необходимые способности у вас имеются. Вам лишь осталось востребовать и реализовать их. Но, конечно, наивно было бы думать, что чудесный механизм исцеления будет действовать сам собой. Да, вам необходимо для этого потрудиться. И не час, и не два, и не день, и не неделю. А труд это должен стать неотъемлемой составной частью нашей повседневности. До конца нашей земной жизни и никак иначе. Да, болезни могут пройти в один миг поистине чудесным образом, но вот чтобы поддерживать и дальше свое здоровье, уже нужны каждодневные усилия. Впрочем, Крайон не называет это усилиями. Вы, люди, Слишком все усложняете и драматизируете, любит повторять он. Превратите заботу о вашем здоровье в праздник. Превратите ее во что-то очень приятное. Разве это трудно? Разве это не увлекательное, не радостное дело? Крайон часто напоминает нам, что наша земная жизнь является прекрасным, изумительным приключением что мы играем здесь в игру, в сложную, серьезную, но все же игру. Увы, когда мы болеем, мы подчас теряем способность наслаждаться этой игрой. Боль и страдания просто делают невозможным это наслаждение. И неудивительно, что тема боли и болезней так волнует многих и многих. И неудивительно, что мы вновь и вновь задаем к району, И другим нашим ангельским помощникам и наставникам вопрос: Как нам наконец-то исцелиться? Ответ на этот вопрос существует, и вы получите его из этой аудиокниги. Но это не будет общий для всех слушателей ответ. Настройтесь на творческую работу с аудиокнигой, на то, что вы будете искать и находить в ней то что подойдет именно вам. Тема болезней очень глубока и многогранна. Существует множество причин, по которым у нас возникают болезни. Есть болезни от ошибок, от неверных убеждений. Есть болезни как часть необходимого опыта. Есть болезни как катализатор просветления. Есть болезни, как результат чрезмерной привязанности к другим людям или к какому-то делу. Есть болезни, которые нам необходимы, так как идут во благо, спасая нас от чего-то худшего или пробуждая наши спящие способности. Есть даже болезни, являющиеся частью процесса исцеления. Как неисчерпаемой причины болезни – Также неисчерпаемы могут быть и способы избавления от них. И в каждом случае все это очень индивидуально. Вот почему то, что помогает одному, не поможет другому. Вот почему даже самые талантливые целители могут вылечить далеко не всех. Эта аудиокнига не содержит какой-то панацеи для всех людей. Но эти послания крайона построены так, чтобы вы могли глубоко разобраться в себе, в своих недугах и их причинах, и в результате найти свою собственную, уникальную, единственную в своем роде панацею. В посланиях, которые вы прослушаете в этой аудиокниге, Крайон по нашей просьбе дает полную, глубокую и систематизированную информацию, обо всем, что касается болезни и исцеления. Возможно, вы прослушали уже множество аудиокниг про то, как выздороветь. Возможно, вы со скепсисом приступаете к еще одной из них. Но, пожалуйста, поверьте, многое, если не все, зависит только от вас. В этой аудиокниге есть информация именно для вас, конкретно для вас, слушающих сейчас эти строки. В этой аудиокниге есть тот способ исцеления, который необходим именно вам. Но чтобы найти этот способ, применить его в своей жизни и исцелиться с его помощью, нужна ваша вера и ваше большое желание. Нужно приступить к к слушанию этой аудиокниги с настроем «Я хочу исцелиться, и я найду то, что мне поможет. Я исцелюсь, я точно знаю, что так будет». Мы могущественны, помните об этом, гораздо более могущественны, чем можем себе представить. Все в нашей жизни осуществляется в соответствии с нашими установками желаниями и представлениями, осознанными или нет. Вокруг нас и в нас самих нет ничего такого, что не было бы создано нами же, болезни и здоровье в том же числе. Слушайте новое послание к которое, которые, как обычно, насквозь пронизаны энергиями любви, любви, направляемой нам, из нашего Божественного Дома, от Всевышнего, от нашей ангельской семьи. Слушайте и принимайте энергию исцеления, которые они несут в себе. Само присутствие Крайона целительно, само Его Слово целительно. Мы это знали и раньше. Но в данной серии посланий это удивительное свойство проявилось как никогда прежде. Потому что те, кто слушали эту аудиокнигу, уверенно заявляли, что это не только послание, но и настоящие сеансы исцеления.